Глава двадцать Она сидела напротив меня, смотрела мне в глаза, как лютый враг, глядела. Впрочем, и я не могла сказать, что рада её видеть. Мы обе здесь потому, что так захотел мир. Он прошёл к столу, сел во главе, осмотрел каждую из нас. дави одета в длинное чёрное платье, волосы свободно спадают по плечам, красивая. Как бы не обидно было это признавать. Я тоже в платье, только в светлом, и рыжие волосы собраны в прическу. Подозреваю, и она думает, что я красивая. Так ей надо. Я собрал вас за этим столом, чтобы кое-что прояснить. Начал Халим, и Давия вонзилась в него покорным, пощенячьей, преданным взглядом. Я тоже отвела от неё глаза, обратила внимание на Халима, «С сегодняшнего дня вы обе живёте в этом доме, и для вас в нём действуют обязательные правила. Та, кто их нарушит, исчезнет отсюда так же быстро, как и появилась. Я должен озвучить эти правила? Или вы сами догадаетесь?» Дави опустила глаза вниз. «Я не трону Рейхану», — произнесла покорно. «Она твоя вторая жена, а значит... значит, я буду её уважать» подумать только какая лапушка я даже не представляла что она может быть такой Райхана не просто моя жена она мать наследника моего наследника поэтому ты будешь уважать её то же самое касается и тебя Райхана ты моя жена и мать моего сына не допуская ошибок о которых можешь пожалеть Я тебя услышала ответила глядя прямо ему в глаза Ещё. Фонд моей матери, который ты возглавляла до своего отъезда, теперь возглавляет Давие. Я так решил. Не нужно было смотреть на змею Давию, чтобы понять, она счастлива. О, мой мир, спасибо тебе, любимый. Он поднял руку, заставляя её замолчать. На этом всё. Ешьте. Следует короткий приказ и тишина. Я с трудом запихиваю в себя еду. Только лишь для того, чтобы не пропало молоко, а мир не должен страдать из-за меня. Про себя всё же признаюсь, что решение Халима меня сильно задело. По большому счёту, ему нет дела до фонда, который не работал до меня десятилетиями. Он просто в очередной раз наказал меня, ткнув в это лицом перед давей. А кобра, уловив моё настроение, то и дело скалит зубы, мол, съела. Я съела. Я ещё и не то сожру, лишь бы остаться сыном. Только вот боюсь, Давия не оставит меня в покое, не в её природе. Быстро проглотив свою порцию, поспешно поднимаюсь из-за стола. «Мой мир, я могу идти к сыну? Его пора кормить». Он какое-то время рассматривает моё лицо, словно изучает, пытается понять, было ли мне больно и обидно, а затем отвечает «Иди». Я ухожу» не в силах глянуть на ликующую давью. Наша ненависть с ней взаимна. Зато бросаю взгляд на Халима, как тот швыряет смятую салфетку на стол, откидывается на спинку стула, похожего на трон. На мгновение в голову пробирается мысль, что сегодня он пойдёт ночевать к ней, и даже зарождается ревность. Но я давлю её на корню. Для меня главный только мой сын, никто больше». Даже Халим Эльхамат, как бы мне ни было хорошо в его объятиях, было немного больно. Не из-за фонда нет, из-за того, что мне теперь придется делить его с ней. С этой злобной коброй. И, возможно, она тоже ему родит, или уже беременна, ведь неспроста она здесь живет. Да и мир не клялся мне в верности. Я взрослая девочка, и их законы с правилами я уже давно изучила. Вернувшись в комнату малыша, позволила няньке уйти на ужин, а сама, взяв Амира на руки, тихо запела колыбельную на русском языке. Я не услышала, как он зашёл, тихо, незаметно, но почувствовала его присутствие спиной, которую тут же окатило холодом. Я замолчала, приложила сына к груди. Тот быстро нашёл губами сосок и довольно зачмокал. «У тебя красивый голос», присел напротив, опустил взгляд на сына. «Обязательно научи его русскому языку. Я хочу, чтобы мой сын знал твой язык». Он и мой сын напомнила враждебно, но тут же замолчала. Не время скандалить. «Я знаю, Рейхана, ради него ты вернулась ко мне, в неволю. Так ты называешь наш брак?» «Нет, я никак не называю наш брак, потому что он не настоящий». Ты сделал это силой, как и все, что делаешь со мной. Почему бы тебе не заняться, Дави? Она была бы не против, а я просто растила бы Амира. Он усмехнулся, опустил взгляд на причмукивающего сына. Я думал об этом, думал столько раз, Рейхана, что не счесть. Но в итоге мне ничего не приносит радости, если нет тебя, даже ребенок. Поэтому я вынудил тебя вернуться. И буду делать это всякий раз, когда ты попытаешься освободиться от меня».